Глава 30. 12 дней спустя, после того, как глицолог канцлера Германии обнаружил на гренландском материковом льду труп Мариан Нюгар, в Копенгагене был арестован Андреас Фалькенборг. Произвести задержание было поручено инспекторам Арне Педерсону и Паулю Трольсену ранним утром в среду. Ни свет ни заря, как говорится, пока сам черт еще не успел обуться. Сказать по правде, Конрад Симонсон надеялся, что это выражение касается и славного журналистского корпуса, и надежду шефа целиком и полностью разделяли оба его подчиненных, когда после частично испорченного ночного отдыха добрались наконец-то до Фредериксберга и припарковали свой автомобиль поблизости от жилища Андреса Фалькенборга. Выйдя из машины, Арне Педерсон зевнул во весь рот. Подставив лицо порыву свежего ветерка, он прищурился и попытался стряхнуть с себя остатки сна. Внезапно, наискось от них, на противоположной стороне улицы, он заметил припаркованный автомобиль наружки и, даже не видя, знаком ли он с сидящими в нем коллегами, приветственным жестом поднял к виску два пальца. В ответ прозвучал короткий гудок. Звук этот привлек внимание Пауля Трольсона, который также изобразил немое приветствие, ответа на которое, однако, на этот раз не последовало. Поднимаясь по лестнице, Арне Педерсон заметил... Я очень надеюсь, что нам удастся обнаружить какие-нибудь серьезные улики или что вам, Симоном, удастся вынудить его подписать чистосердечное признание. Ведь чисто юридически мы мало что можем ему предъявить. По крайней мере, мне так кажется. Да, и прокурору тоже. Он считает, что максимум, на что мы сейчас можем рассчитывать, это задержать его на три недели. И если бы речь не шла о столь громком деле, мы бы вообще едва ли получили постановление об обыске. Вот потому-то мне и хочется... В кои-то веки, раз, чтобы ты как следует с ним поработал». Всем было прекрасно известно, что время от времени на допросах Паулю Тройсону случалось перегибать палку в смысле применения физического воздействия. Вообще-то Арне Педерсону это никогда не нравилось, однако сегодняшний случай, несомненно, представлял исключение из правил. Именно по этой причине, когда Конрад Симонсон решал, кого отправить на задержание, выбор его пал на самого старшего из подчиненных. Учитывая инфантильность подозреваемого, жесткая манера произведения ареста могла с самого начала обеспечить полиции изрядное психологическое преимущество еще до того, как задержанный попадет на первый допрос в здании префектуры полиции. В обязанности Арне Педерсона входило определить масштабы предстоящего обыска и после того, как Андреса Фалькенборга увезут, вызвать для его проведения необходимое подкрепление то есть обязанности между инспекторами были поделены самым недвусмысленным образом. Латунная табличка на двери с выгравированным на ней именем Андреса Фалькенборга была начищена до блеска. Арне Педерсон осторожно прикоснулся к ней кончиками пальцев, будто пытаясь настроиться на волну обитателя квартиры. После этого он решительным жестом дважды нажал на кнопку звонка, постучал в дверь костяшками пальцев и позвонил в третий раз. В прошествии некоторого времени дверь открыли. На пороге стоял Андреас Фалькенборг, босой и в халате. Было очевидно, что они его разбудили. Задаченное выражение лица и всклокоченные волосы говорили сами за себя. Арне Педерсон выступил вперед, держа лист бумаги с постановлением на уровне лица, еще как следует не отошедшего от осна хозяина квартиры, и решительно протиснулся мимо него внутрь. Андреас Фалькенборг машинально посторонился, Однако потом сразу же вновь загородил дверь, обращаясь к Полю Трольсону, выкрикнул: «Предъявите ваши полицейские удостоверения». Требование было высказано им без всяких признаков страха или какой-либо агрессии, но как-то по-детски, гораздо более громко, чем следовало, как будто он исполнял некую роль в самодеятельном школьном спектакле. Пол Трольсон счел такое его поведение вполне оправданным. Причину явно следовало искать вроде занятий подозреваемого, основу которого составляло прослушивание. А от подбора им слов, которые были как будто взяты из памятки о правилах проведения задержания, за версту несло тем, что в данный момент их беседа записывается. Схватив хозяина квартиры за грудки, он молча вытащил его на лестничную клетку, прижал к стене и только тут властно скомандовал. «Стой здесь!» Андреас Фалькенборг повиновался, однако тут же прокричал в сторону распахнутой двери. «Ой-ой, мне больно! О нет, зачем ты это делаешь? ай ай!» Актер из него был неважный. И Поль Трольсен спокойно ответил. «А ну-ка, заткнись. Пока еще никто не делает тебе больно, но если ты снова примешься за эти свои глупости, получишь по башке, понятно?» «Да-да, прости меня». «Андрес Фалькенборг, сейчас 6 часов 8 минут утра. Ты задержан по подозрению в убийстве в 1983 году медсестры Мариан Нюгар и в 1997 году физиотерапевта Катерины Томпсон». Затем Поль Трольсен позвал Арне Педерсона и сказал. «Я абсолютно уверен, что у нашего друга в квартире установлены микрофоны. Мне думается, тебе стоит это знать». Арне Педерсон просиял. «Ага, ну вот даже как. Что ж, весьма-весьма предусмотрительно. Но мне думается, что и у нас найдутся специалисты, которые в этом разбираются. Как бы там ни было, спасибо вам обоим». Поль Трольсен завел Андреса Фалькенборга обратно в квартиру и, определив наметанным взглядом расположение комнат, прошел вместе с ним ванную. Хозяин дома покорно следовал за ним и беспрекословно позволил усадить себя на сиденье унитаза. Так он и сидел вполне спокойно, пока Поль Трольсен наскоро проверил содержимое шкафов и ящиков, чтобы убедиться в отсутствии разного рода неприятных или опасных сюрпризов. Проделывая это, Поль Трольсен принял решение попытать удачу. Вероятность того, что Андреас Фалькенборг поставил на прослушку также и собственную ванную, была, прямо скажем, невелика. Но даже если и так, то запись позже всегда можно как будто случайно уничтожить. Кроме того, покладистость задержанного, его робкий, почти умоляющий взгляд, свидетельствующий о его полном подчинении сложившимся обстоятельствам, говорили, что, по всей видимости, он может зайти даже дальше, чем собирался с самого начала. Повернувшись к своей жертве, он резко спросил. «Ты что, никогда не принимаешь ванну?» «Что ты?» «Конечно же, принимаю каждое утро». «Мне кажется, от тебя чем-то несет». «Нет». «Не может быть, вероятно, ты ошибаешься». «Мой нос редко ошибается. Говоря откровенно, не хотел бы я оказаться на твоем месте, когда с тобой начнет разговаривать мой шеф. Твоя личная гигиена наверняка придется ему не по вкусу». «Твой шеф? Ты что, глухой? Или дурачком прикидываешься?» «Да, мой шеф. Кстати, иногда он может быть довольно-таки злобным, мстительным и даже подлым, особенно если сразу кого-нибудь не взлюбит. Это у него прямо какая-то болезнь. И тут я, признаться, его не понимаю. Как так можно?» Так что, надеюсь, ты ему понравишься. Хотя и очень в этом сомневаюсь. Андрес Фалькенборг испуганно спросил. «Ну почему? Что я ему сделал?» «Ничего. По крайней мере, пока что». «Что это значит? Ты меня пугаешь». «Да что ты, приятель, зачем это мне?» «Ладно, брось, давай-ка лучше продолжим. Мне, черт возьми, хочется поскорее попасть домой и забраться под одеяло». «Нет, но что ты имеешь в виду? Мне необходимо это знать». Поль Трольсен выдержал долгую паузу, делая вид, что размышляет. Собеседник его в это время обливался потом. Затем инспектор как бы невзначай заметил. «Что ж, само собой, тебе светит пожизненное за двойное убийство. Вот только вовсе не все равно, где сидеть. Ведь так?» «Наверное», — печально отозвался Фалькенборг. «Нет, это я тебе скажу наверняка. Самая большая твоя проблема теперь, где именно ты будешь отбывать наказание. Скажи-ка, тебе знакомы датские тюрьмы?» Я имею в виду, ты раньше бывал за решёткой? Нет, никогда. Я никого не убивал. Да брось ты. Конечно же убивал, но мне, чёрт возьми, совершенно наплевать, что ты там сделал с этими двумя бабами. Это вовсе не моё дело, в особенности, если они тебе досаждали. Мне-то прекрасно известно, каково это. Ладно, чёрт с ними. В конце концов, я всего лишь должен тебя доставить. Единственное, что меня сейчас интересует, это чтобы ты был чистый. В противном случае шеф будет мной недоволен. Чего мне? «Совсем не хочется». «Ну так что, примешь ванну?» «Да-да, конечно, с удовольствием. Но, может, ты все же расскажешь, что там такое с тюрьмами?» Поль Трольсон взглянул на часы и сделал вид, что раздумывает над его просьбой. Наконец он сказал. «Андреас, друг мой, давай договоримся так». Ты обещаешь мне, что как следует вымоешься, чтобы меня не обвиняли, что я привез задержанного грязным. А после этого я расскажу тебе, от каких тюрем следует отказаться, если шеф даст тебе возможность выбирать. Ну что скажешь? Услуга за услугу». Андреас Фалькенборг, по-видимому, был уже согласен на все, лишь бы избежать гнева грозного шефа. После принятия ванны тихий и покорный, как ягненок, Андреас Фалькенборг начал одеваться под мудрым руководством все того же Пауля Трольсена, который живо комментировал отдельные детали его туалета. К примеру, он забраковал все три отобранных Андресом галстука, а под конец вообще рекомендовал обойтись без него, ссылаясь на то, что в тюрьме галстук все равно отберут. Новоявленный эксперт вмешивался во все, от цвета трусов задержанного до выбора им ботинок. В то же время он не спешил с выполнением своего обещания по поводу информации о датских тюрьмах, Вместо этого он постепенно добавлял все новые и новые черты к портрету Конрада Симонсона, своего грозного шефа, ссориться с которым не рискует ни один находящийся в здравом уме и твердой памяти арестант. В какой-то момент Андреас Фалькенборг нервно его перебил. «Ты обещал рассказать мне о тюрьмах». «Придется подождать, пока мы не окажемся в машине. Я не хочу, чтобы мои слова записывали. Можно я возьму с собой мобильный телефон? У меня есть право на один телефонный звонок из участка». «Ладно, бери, только чтоб он был выключен». «Да-да, конечно. Вот, посмотри сам». И он с готовностью продемонстрировал аппарат. Подойдя к машине, Пауль Трольсон надел на арестованного наручники, однако усадил его рядом с собой на пассажирское сиденье, что в вразрез с обычной практикой. Дело в том, что во время разговора, который он начал сразу же после того, как они тронулись, ему необходимо было видеть лицо собеседника. «Есть две такие тюрьмы, которых тебе нужно во что бы то ни стало избегать. Среди заключенных в них существует жесткая иерархия». А в ней ты окажешься на самом последнем месте, поскольку, с одной стороны, ты не особо чистоплотен, а с другой, потому что убивал женщин. И то, и другое отнюдь не прибавит тебе популярности. И всю дорогу до префектуры полиции Копенгагена Пол Трольсен продолжал разглагольствовать в подобном ключе. Без всякого снисхождения и даже с некоторым злорадством он подробно описывал, какие мучения и издевательства поджидают Андреаса Фалькенборга в тюрьме. Разумеется, если всемогущий шеф решит поместить его для отбытия срока наказания в одно из этих двух гиблых мест. И трюк его сработал. Задержанный казался до смерти перепуганным. Несмотря на полученный от Конрада Симонсона запрет на проведение допроса по существу, незадолго до прибытия на место назначения, Поль Трольсон все же решил рискнуть. Уж слишком велико было искушение. Да и запомни самое главное». «Ни в коем случае не смей потеть от страха, иначе сразу же от тебя снова начнёт вонять, а это приводит шефа в неописуемую ярость. Лучше уж сразу выложить карты на стол и во всём сознаться». «Я постараюсь не потеть». Он и сейчас уже обливался потом, однако, как видно, не замечал этого. Стараясь, чтобы слова его звучали как можно более небрежно, Оль Трольсон продолжал. «Да, кстати, та девица из Престе. Как там её звали?» «Ну, ту, которая исчезла». «Анни». «Ага, верно. Хотя нет, вроде ты ошибаешься. Разве не Лони?» «Да нет, я уверен. Анни Линдберг». «Окей. Кому же как не тебе это знать?» «А где, ты говоришь, закопал эту самую Анни?» «Я ничего такого не делал». «Слушай, ну к чему себя мучить?» «Да ведь я говорю истинную правду. Я этого не делал». Странное дело, но наивная манера говорить этого большого ребенка производила впечатление абсолютной искренности. Поль Трольсон решил больше не касаться данной темы, Тем более, что вскоре за дело предстояло взяться самому Конраду Симонсону, а у Шонта, наверняка, сожрет беднягу без соли.